Глава 20. Талис подивился беззаботности императора Кипдига. Его беззаботность граничила с альтруизмом. Грех не воспользоваться такой шикарной возможностью и не атаковать. Вопрос в другом. Кого атаковать? Кепдига или столичную планету Межгалактического Союза Топас? Топас – интересная идея. Правда, она не давала никаких дивидендов в будущем. Здесь следует помнить, что Кипдига и Межгалактический Союз – Действуют вместе и имеют союзнические обязательства. Военная мощь Союза гораздо выше, нежели империи Кипдига. Для Талиса в приоритете главная цель захват планеты Лагуна. И если удастся ее захватить, то следующий шаг удержать. Как это сделать? Путь только один шантаж. Угроза уничтожения планеты должна остановить флоты Кипдига. Хотя не факт, что остановит. Теперь следовало внести коррективы в план атаки. Атаковать флоты Кипдига, готовые к бою, — безумие. А вот ударить с другой стороны вполне возможно. Пробить оружием последний вздох, коридор в планетарной обороне и захватить планету. Талис быстро сориентировался и сразу отметил на звездной карте слабую сторону обороны планеты. Слабая сторона находилась в районе ее спутника — небольшой луны, которая осуществляла функцию форпоста, и планетарная оборона строилась именно с учетом этого фактора. Приняв решение, Талис обратился к своим соплеменникам с пламенной речью, смысл которой сводился к тому, что настало время вступить в бой и завоевать планету Лагуна, сейчас или никогда. Пафосный ментальный призыв Талиса восприняли спокойно. Эмоции не самая сильная сторона измененных. Не дождавшись аплодисментов, Талис продолжил. «Отправляйтесь на корабли и принимайте командование. Сделайте то, что должны сделать. Победить! Реллы будут вам подчиняться, но помните, ставку на них делать нельзя. Надейтесь только на себя и свои силы». Измененные озаботились, суть плана они ухватили сразу, его авантюризм бросался в глаза и вызывал опасения в положительном исходе сражения. Никаких гарантий на победу не предусматривалось, поэтому последовал закономерный вопрос. «Правитель, при таком раскладе есть опасность быть уничтоженным?» Неприятный для Талиса вопрос, очень неприятный. Он хотел абсолютного подчинения и выполнения поставленных задач от подчиненных. Он хотел слепой и абсолютной веры в него и его непогрешимость, а не здравого анализа и вопросов, на которые отвечать не хотелось, но приходилось. «Есть, конечно». но будущее существование по-другому не завоевать без жертв не обойтись. А вот дальше последовали неожиданности, к которым Талис не был готов. Один из командующих высказал то, о чем думали все: "Мы не готовы к жертвам, правитель. Только начали жить, нас и так все устраивает." Такое заявление граничило с прямым бунтом. Нужно реагировать. От первого желания Талиса сразу уничтожить командующего пришлось отказаться. За ним стояли остальные. Власть дала серьезную трещину. Пауза затягивалась. Нужно отвечать. Поэтому решился на крайность. «Как хотите. Те, кто со мной, срочно прибыть на корабли. Я на флагман. Оставшиеся сами отвечайте за свою безопасность и за свое будущее. Обратно за вами я не вернусь». Отчаянное заявление. после которого он мог оказаться один со своим флагманом против флотов Кипдика, но решил не отступать, потому что отступать некуда. Или он укрепит свою власть, или потеряет все. Талис прибыл на флагман, произошедшая перепалка с соотечественниками очень его расстроила. Пришло запоздалое понимание того, что он недостаточно уделял внимание воспитанию своих подчиненных. Оно и неудивительно – Джао никто не воспитывал, они получали информацию и поведенческие поведенческой мотивации с рождения, вернее, после трансформации из полипа в Джао. Излишняя свобода породила свободомыслие и неповиновение. Вот теперь пришлось пригрозить отлучением от благ цивилизации. Далис подумал, что его поймут, оставшиеся рискуют попасть в плен к Видимо, это не остановило их, и часть измененных осталась на планете». Правда, немного. Несколько из кадров, которые не оказывали серьезного воздействия на боевой потенциал флота. Тем не менее, ситуация неприятная. Прибыв на орбиту, приказал готовиться к старту. Пошли доклады об активации силовых установок и боевых систем кораблей. Процедура проходила штатно и требовалось еще минимум 10 часов для вывода флотов на полную мощность. 10 часов в резерве имелись, даже больше. Император дал целых 24 часа. Теперь настала пора их оптимально использовать для подготовки нанесения удара. Капитанам кораблей привести установки «Последний вздох» в боевое состояние и быть готовыми к стрельбе по моему приказу. Талис работал в режиме многозадачности, следя за всем и выводя флот из состояния консервации. Время на вес золота, и оно неуклонно уходило. Прошло ровно 10 часов. Сделано много. Флоты вошли в рабочий режим и начали маневрировать. Оружие приготовлено к бою, но уходить в порталы рано. Нужно время на адаптацию и маневрирование, чтобы экипаж почувствовал свои корабли. Наконец наступил момент, когда Талис внутренне приготовился к бою и скомандовал флотом обратный отсчет 60 минут. Осталось 30 минут до старта. И здесь случилось неожиданное. То, чего Талис Но ну, никак не ожидал. Сергей тянуть не стал. Почувствовав, что Чекиджа не торопится принять решение атаковать измененных в их звездной системе превентивно, решил действовать сам и не допустить катастрофы. Понимал, что нарушает приказ императора, и то, что император его внук, ситуация не меняла. Внук поймет, император нет. Главное, что беспокоило Светлова, так это то, что Чикиджа слишком затягивал с применятием окончательных решений, скрупулезно анализируя и строя вероятностные модели будущего. Нельзя сказать, что это плохо, но в определенные моменты это мешало, вот как в этом случае. По логике, измененные не должны напасть, но они нападут, Сергей знал точно. Внук ему не верил, потому что не получил от него достаточных обоснований. А как их дать, если главным обоснованием являлись опыт и шестое чувство – интуиция, то, чего у внука не было, хотя он обладал невероятными способностями? Теперь главное – не допустить разгрома флотов Кипдига. Оставив раздумья в прошлом, скомандовал старт и набрав скорость, флоты ушли в прыжок. Находясь в портале, экипажи времени зря не теряли, готовились к бою, приводя боевые системы в готовность». На этот раз Светлов приказал действовать без сантиментов, жестко. Там их встречали враги. Оставались только два варианта. Враги уничтожат флоты Империи, либо Империя уничтожит флоты Измененных. Третьего не дано. Сергей шел в бой, уверенный в каждом экипаже, в каждом корабле. Он по-человечески собрался, готовый ко всему. Перед кораблями ударили лучи, открывающие порталы в обычное пространство. Звездолеты выходили в обычный космос и упирались в прицелы изготовившихся к бою кораблей измененных. Случилось то, чего Светлов ну никак не ожидал, но анализировать времени нет. Он отдал команду атаковать оружием, последний вздох, невидимые залпы энергии ударили в пространство. Измененные чуть промедлили, не ожидая выхода кораблей Кепдига в своем секторе, и это им стоило третьей части флота». Пространство вздрогнуло, пошло разрядами, резко сжалось и свернулось. Потом расправилось, но части флота измененных уже не было. Светлов все время находился на ментальной связи, что позволяло быстро реагировать на постоянно меняющуюся картину боя. Понимая, что последует ответный залп, скомандовал маневр уклонения. Сергей оказался прав. Измененные пришли в себя». Они видели, как корабли Кипдига уходили с линии прицела в маневр уклонения, но абсолютной точности оружие последний вздох не требовало. Невидимая энергия полетела вслед кораблям Кипдиго. Снова произошло таинство сворачивания пространства и времени, и теперь уже исчезла часть кораблей Кипдига. Светлов оценил ответный удар и понесенные потери, понимая, что битва ведется на уничтожение и останавливаться нельзя. Установки перезарядились, флот Кипдига сделал залп, совпало так, что измененные тоже произвели залп со своей стороны. Получилось синхронно. Энергии понеслись навстречу друг другу и соприкоснулись где-то в центре между флотами, спалились в единое целое, формируя нечто необычное. Пространство свернулось, затягивая в себя материю. Происходило невероятное. Энергии столкнулись на встречных курсах, образовали черные неровные сферы, простреливаемые разрядами. Они вращались, разбрасывая косматые гривы тьмы. Отдельные части этих образований вдруг резко объединились в темное нечто, которое как пылесос начало затягивать материю. Вначале потихоньку, а потом все сильнее и сильнее, сила гравитации росла лавинообразно. Светлов скомандовал флотом экстренно уходить в порталы, но сам уйти не успел. Аномалия засосала корабль. Участь флагмана разделили многие корабли обоих флотов. и Их затягивало образование, напоминающее черную дыру. Спастись удалось лишь малой части. Талис не ожидал нападения флотов Кипдига, Они его опередили и очень удивили, разрушив первоначальные планы. Приходилось их срочно корректировать, исходя из складывающейся оперативной обстановки. Теперь ход битвы диктовали Кипдига. Талис сделал главное перед прыжком. Подготовился к бою. В прыжок уйти не удалось. А вот подготовка к бою сыграла положительную роль. Эффект неожиданности сыграл отрицательную роль, и флот потерял треть своих кораблей. Он не растерялся, бился классически. Только оружием последний вздох. Измененные несли потери и наносили удары, но то, что последовало на одном из этапов боя, сбило его с толку. От столкновения энергии образовался космический катаклизм с огромной гравитацией и стал затягивать в себя всю материю вокруг. Флоты кип уходили в порталы, бежали не от него, а от этого образования. Гравитация росла лавинообразно, на маршевых и внутрисистемных двигателях уже не выбраться из цепких лап катаклизма. Флагман Талиса затягивала в это нечто. Он запоздал, отдал команду флоту уходить в портал по произвольным координатам. Часть кораблей ушла сразу, потому что находилась далеко от катаклизма, а те, что поближе, боролись, но шансов вырваться не было. Флагман тоже бился в предсмертных конвульсиях, отрабатывая маршевыми двигателями, задействовав их на полную мощность. Талис понимал, ему не выбраться – «Видимо, конец близок». Посмотрел в сторону образования, которое бесновалось, простреливаемое разрядами. Вдруг решился на невообразимое, на отчаянный шаг. Развернул корабль и понесся прямо в пасть образования. Капитан не понимал, что задумал правитель. Он знал одно – они летели прямо на образование, которое должно их поглотить. Звездолет летел в пасть смерти». Но нет, Талис еще не готов к такому концу. Он многого не сделал, и поэтому скомандовал операторам пространственно-временной установки экстренно открыть портал. Никто ничего не говорил. Никто ничего не объяснял. Операторы просто задействовали энергетический луч, который инициировал открытие портала. Луч ударил от флагмана прямо в сторону образования, и портал резко открылся, готовый вот-вот схлопнуться. Флагман влетел в портал, и тот схлопнулся. Тишина и напряжение последних минут отступили. Флагман ушел в портал в экстремальных условиях. Ушел, значит, уцелел. Талис всматривался в обзорные экраны и видел иллюзорное нечто, то, что окружало корабли во время прыжков. На этот раз пронесло. Что же произошло? Связался с научным отсеком и рубкой управления установкой «Последний вздох». Какие соображения по поводу произошедшего? Откуда эти черные дыры? Природа энергетических образований, похожих на черные дыры с огромной гравитацией, неизвестна. Появились они в результате активного применения оружия. Энергетические удары столкнулись как следствие эти образования, которые вначале возникли разрозненно, а потом под воздействием гравитации объединились. Природа этого явления как непонятна, как непонятная работа самой установки оружия «Последний вздох». Неясно, какое воздействие оно оказывает на метрику пространства и времени Вселенной. Научный руководитель замолчал. Понятно, что ничего не понятно. Куда девается материя? Куда она исчезает? На этот вопрос пока ответа нет. Талис подумал, что эти ответы он и сам знает. Но возникал вопрос о возможности применения установки в дальнейшем. На такой вопрос ответить никто не мог. Применять можно лишь на свой страх и риск. Когда выход из портала? Поинтересовался он у оператора пространственно-временной установки. Через пять минут правитель. Экипажу приготовиться к выходу в обычный космос. Боевому центру по выходу находиться в готовности вести бой. Кто знает, что там. Прыжок спонтанный, куда забросит, неизвестно. Лучше приготовиться к неожиданностям. Портал выхода в этот раз выглядел иначе. Напряженнее, что ли? Он сиял не синим белым светом, а с отчетливо ярко-красным отливом. Тревога всколыхнула сознание Талиса. Но выход уже не отменить. Портал закрыть невозможно. Флагман вошел в портал. Талис замер в ожидании выхода в обычный космос. Куда их теперь занесет, неизвестно. Обзорные экраны показывали то самое образование, столкновение с которым старался избежать флагман. Не получилось. Как оно оказалось здесь, непонятно. Флагман затягивало быстро и бесповоротно. Сопротивляться бесполезно. Последней мыслью Талиса было сожаление о такой короткой жизни и таком бесславном конце. Корабль затянула воронку, он прошел за горизонт событий и исчез. Как здесь оказалось это образование? Объяснение одно. Портал захватил его вместе с кораблем и перенес по новым координатам. Другого объяснения нет, а флагман с головокружительной скоростью несся по спирали, приближаясь к центру сингулярности. Снаружи сплошное мелькание, генераторы не справлялись с перегрузкой, и она разбросала членов экипажа по кораблю, прижав к панелям, навалившись немыслимым грузом на тела. Даже при том, что они могли противостоять огромным перегрузкам, каждый член экипажа чувствовал приближение конца». Корабль нещадно трещал, запас прочности заканчивался. Неожиданно все закончилось. Перегрузка мгновенно пропала. Экипаж почувствовал себя освобожденным. Сила тяжести на флагмане стала обычной. Этого никто не осознавал. Талис, да и все члены экипажа думали, что уже находятся по ту сторону жизни. Панели видеообзора протаяли и показывали сюрреалистические картины. «Точно мы на том свете. На нашем такого не может быть». Флагман оживал, системы тестировались и выдавали результаты сбоев и поломок. «Если мы на том свете, то такого не может быть. Корабль должен превратиться в атомы, а может, превратился вместе с нами, и мы просто фантомы?» Мысли путались, не находя логического подтверждения или, вернее, объяснения. «С этим нужно кончать». Решил Талис и скомандовал «Экипажу доложить о состоянии флагмана, навигатор, определить местоположение корабля и координаты, операторам пространственно-временной установки приготовиться к прыжку». Голос Талиса привел команду в чувство, а ментальное сопровождение так и вовсе убедило в том, что они все еще живы. «Значит, есть надежда выбраться отсюда». Сканирующие системы флагмана активно ощупывали незнакомое пространство и неожиданно обнаружился корабль, принадлежащий флоту, После обмена паролями капитан доложил, что некоторое время назад его затянула гравитация в образование, и он очутился здесь. Талис насторожился. «Невероятно, мы должны были погибнуть, а вместо этого очутились непонятно где». Размышление прервал оператор сканирующих систем, доложивший, что обнаружено больше десятка кораблей флота, и все эти корабли затянуло в образование. «Где мы?» — сокрушенно подумал Талис. Но времени для анализа не было. «Тревога! Флоту приготовиться к бою!» Приказ Сталиса прозвучал неожиданно. Экипаж только что оправился от одного потрясения, а тут другое. Неизвестно, куда попали, и сразу в бой. «С кем?» Секунды тянулись как часы. Доклад оператора сканирующих систем прогремел, как гром среди ясного неба. «Правитель по флангам корабли кибдига в боевой готовности требует связь с вами!» «Странно!» О чем нам говорить? С другой стороны, нужно выяснить, что произошло, и тогда уже принимать решение. На связи правитель Талис. Кто хочет со мной поговорить? Правитель Талис? А может быть, избранный Талис? Предлагаю перемирие. Кто ты и откуда меня знаешь? Командующий Светлов, в прошлом нам с тобой пришлось повоевать, а вот теперь и в настоящем тоже. Светлов, как же помню, президент цивилизации Кемдига. Повоевать пришлось, и я тебя победил. Ты бежал в другую цивилизацию. Предположим, не бежал, а осуществил тактический ход и отступил. Можно и так назвать. Суть это не меняет. Почему предлагаешь перемирие? Боишься проиграть? Ты знаешь, где мы находимся? Например, мои навигаторы не могут определить координаты. Да и попали мы сюда необычным способом. Нас затянуло в черную дыру, которая образовалась после выстрела оружием «Последний вздох». Я тоже не могу определить координаты, правда перед провалом я успел открыть портал и уйти в него, но все равно попал в воронку этого образования. Нужно понять, где мы, потом решим продолжить битву или отложить. Согласен на перемирие до выяснения всех обстоятельств нашего положения. Ты, как всегда, проявляешь разумность. Твои мысли по этому поводу. Ответ напрашивается один. «Мы на том свете». Я тоже так подумал, распрощавшись с жизнью. А здесь такое. Может, тот цвет он такой и есть на самом деле? Вряд ли. Мы мыслим, действуем. Корабли существуют в реальности. Возможно, мы стали фантомами? Давай проверим. Видишь недалеко астероид? Давай ударим двумя ракетами, чтобы понять, фантомы мы или нет. Ударили. Ракеты разнесли астероид в пыль. Становилось понятно, что нет, не фантомы. А кто тогда? «Мы реальны. Что нам дает это осознание?» «Только одно. Мы попали в другую вселенную. Ты это точно знаешь, Светлов?» «Как можно знать что-то точно?» «Это гипотеза, конечно. Мы с тобой случайно открыли портал. То, что сформировалось в результате применения оружия «Последний вздох», скорее всего, являлось порталом в другой мир. мир или вселенную. «Или в другое измерение», — продолжил Талис. «Вполне может быть». Давай осмотримся, нужно понять, где мы. Начался новый этап совместного выживания. Чем он закончится и к какому выводу придут недавние враги, покажет время. Конец первой части.